20 часов 10 минут. Пора уходить. Он все же полицейский и не может позволить себе поведение обычного влюбленного. Можно ли себе представить, что следователь проводит ночь у постели жертвы? Он уже наделал достаточно глупостей за этот день. Вот именно. Мобильный поставил на вибрацию дивизионный комиссар Мишар. Он запихивает телефон в самую глубину кармана, поворачивается к стойке регистрации, поднимает руку, прощаясь с медсестрой. Она ему подмигивает в ответ. и манит пальцем. «Подойдите на минутку». Камилю хочется сделать вид, что он не понял, но он все же подходит. Это нежелание двигаться — знак усталости. Что она еще может сказать после всех допущенных им нарушений? «Уходите, наконец?» они рано, однако, ложатся спать в полиции». Наверное, в ее словах есть какой-то подтекст, потому что она улыбается всеми своими неидеальными зубами. «Терять время и выслушивать все это?» Камиль глубоко вздыхает, вымоченно улыбается, ему бы тоже хотелось поспать. Он уже отходит от нее на три шага, когда слышит. «А был телефонный звонок. Я думала, вам будет приятно об этом узнать». «Когда?» «Недавно, около семи». И прежде чем Камиль успевает спросить, она произносит. брат «Натан». Камиль его никогда не видел. Неоднократно слышал его голос на автоответчике у Анны. Голос торопливый, лихорадочный молодой. Между ними разница более пятнадцати лет. Анна много заботилась о нем и очень им гордится. Он ученый, снимается чем-то совершенно непонятным. Фотоника, нанотехнология, что-то в этом роде. Какие-то науки, в которых Камиль ничего не понимает. Надо сказать, для брата он довольно груб. Так вот послушаешь да порадуешься, что ты единственная дочь. Голова Камиля взрывается вопросом, как он узнал, что Анна в больнице. Сон как рукой сняло. Он бросается к двери, распахивает створки. Оказывается, с другой стороны стойки. Медсестра только рада поговорить. а Мужской голос, и... Афелия делает большие глаза. Скорее, напористый. Форестие. Ну да, Форестие, э, Форестие. А вы как хотите писать? С двумя «ф»? Тон неприятный, властный. Что с ней точно? Что говорят врачи? В исполнении Афелии это получается просто грубо. Что значит «неизвестно»? Голос возмущенный, почти оскорбленный. «Акцент был?» «Нет», — Афелия качает головой. Камиль оглядывается. Он уже все понял. Он просто ждет соединения нейронных клеток. Это займет несколько секунд. «Голос молодой?» Афелия хмурится. «Ну, не совсем молодой. Я бы сказала, лет сорок. По мне так». Камиль уже не слушает. Он несется вперед, расталкивая всех перед собой. «Вот и лестница». Он распахивает дверь, ведущую на площадку, створки громко хлопают, но он уже бежит вверх так быстро, как только позволяют его короткие ноги.